Глава 99. Агрессия. Ситуация во внешнем мире тоже изменилась. Федерация Скопления Стрелы бросила обвинения в стороны Империи Аслан и Империи Абидан, назвав все происходящее попыткой расширить свои территории и провокации против демократии и свободы. Поначалу это действительно возымело некоторый эффект, замедлив атаку коалиции на святое учение. Тем не менее, при более глубоком расследовании обнаружились новые доказательства сотрудничества между этой страной и террористической организацией. Разумеется, Федерация скопления стрелы отказалась признать их достоверными. Разве есть что-то в нынешнюю эпоху, что невозможно подделать? Однако и правда больше не была важна. За неимением возможности так скоро дотянуться до святого учения народу требовалась цель, на которую получится вылить весь свой гнев, и слухов было достаточно, чтобы Федерация скопления Стрелы идеально подошла на данную роль. Все страны отозвали своих послов с её территории, огромный флот коалиции непрерывно продвигался все дальше, заставляя Федерацию Скопления Стрелы готовиться защищать свои границы. Война оказалась неизбежной. Требования Аслана были просты – распустить парламент Федерации, арестовать и выдать для расследования 138 человек, а также пустить миротворческие силы. Парламент Федерации Скопления Стрелы ответил категорическим отказом. «Это агрессия!» Могущественные империи сорвали свои дружелюбные маски и планируют захватить независимое демократическое государство. Стоит ли задаваться вопросом, насколько преступны их мотивы? Думаем, ответ очевиден. Однако мы не подчинимся грешным милитаристам. Народ Стрелы должен обедниться ради борьбы с захватчиками. Возьмите оружие и сражайтесь! Сражайтесь за свою свободу!» Таким было послание правительства, озвученное по всей стране. Райан по-прежнему усердно работал в Ролангаресте. Из-за принудительной отставки он не потерял весь свой политический вес и все еще имел значительное влияние и голос в парламенте коалиции Млечного пути". К тому же всегда нужен тот, кто скажет слово против. Жесткая критика и санкции против Федерации скопления стрелы очевидно необходимы, однако так ли нужно военное вмешательство? Райен не был с этим согласен. Большинство граждан этой страны невинны, несправедливо заставлять их платить за ошибки своего руководства. «Разве не использование дипломатии для решения международных споров и предотвращения трагедии войны является первоначальной целью коалиции?» Рен непрерывно пытался поднять шум и выдвигал предложения по введению экономических санкций против Федерации скопления стрелы, «пусть граждане этой страны сами разберутся с членами святого учения» и так далее. Имелись те, кто его поддерживал. Близнецы, Ледяные облака, Солнечная система и Республика Кларк также выступали против начала военных действий. Нужно забыть о гневе, который вызвало святое учение, и решить насущные проблемы. Однако люди не должны забывать смотреть в будущее. Даже если Федерация Скопления Стрелы действительно сотрудничала со святым учением, повод ли это начинать крупномасштабную войну? Ящик Пандора открыть легко. Не принесет ли людям это еще больше вреда? Аслан, Абидан, Манарас и другие могущественные страны, не подстегнет ли это их к новой экспансии? Они отложили свою агрессивность в дальний угол сотни лет назад, На начало крупномасштабной войны легко может разбудить их прежний аппетит. Именно отталкиваясь от этой мысли, в течение почти века каждый председатель парламента коалиции придерживался пути пацифизма. Независимо от того, из какой страны они были, от них требовали поддержания мира и порядка, но с Кашевэнь сейчас в Млечном Пути воцарилась совершенно другая атмосфера, и именно поэтому канцлер Империи Аслан смогла занять эту ключевую позицию. Вследствие этого, незаметно для всех и во имя праведной мести святому учению, в коалиции личного Пути начали сменяться чиновники на самых ключевых позициях, приказы об увольнении следовали один за другим, и их уже было в 10 раз больше, чем в прошлом году. Однако пытаться что-либо сделать с этим было поздно, можно призывать к здравому смыслу, но изменить тенденцию не такая простая задача, всем противникам новой политики оставалось лишь адаптироваться к новым условиям, и главное – постараться предотвратить непоправимое. Райан старался убедить союзников прийти к общему консенсусу не ради Федерации скопления стрелы и не со словами о том, что это всего лишь великие державы хотят расширить свою территорию, а для того, чтобы не дать амбициям проснуться и избежать мировой войны. Если Федерация скопления стрелы перестанет существовать, ее территории будут разделены между многими сильными странами, и в конечном итоге эти трофеи станут лишь дополнительными ресурсами для продолжения военных действий. Страны не такие же, как люди. которые, вкусив сладость, начинают хотеть еще. Таким образом, это уже перестанет быть проблемой святого учения. Только вот Райан недооценил решимость Аслана начать войну. Пока он призывал к миру в Ролангарасе, первая битва против Федерации Скопления Стрелы уже состоялась. Спусковым крючком послужило задержание части флота коалиции военного грузового корабля Федерации Скопления Стрелы. Корабли миротворческих сил, которые организовали задержание, оказались уничтожены в одно мгновение. Они были неподготовлены и недооценили решимость народа скопления стрелы. Адмирал флота коалиции Дерозен пришел в ярость, когда услышал эту новость, и немедленно приказал остальной части своего флота контратаковать. Федерация скопления стрелы также недооценила своего противника, думая, что их флот способен оказать ему достойное сопротивление. Подходящее время удобное расположение и сплоченность людей. Все это было на их стороне, и хотя им не хватало больших линкоров, маленькие корабли более маневренные. К тому же флот Коалиции не посмеет атаковать крупнокалиберными пушками, когда есть вероятность нанесения вреда мирным жителям на планете. Но они оказались неправы. Флот Коалиции очень быстро расправился с пятью эскадрильями Федерации скопления стрелы, и теперь планета этой страны, рядом с которой произошло столкновение, была окружена огромным количеством обломков. Никто и не вспомнил о недопустимости жертв среди мирного населения. Это была война! Новость о первой битве достигла Ролан Гарреса вместе с докладом адмирала де Розена. Он сообщил, что Федерация скопления стрелы на Пала первой, экипажи пяти малых миротворческих кораблей пали смертью храбрых вместе со своими суднами, и это также можно назвать очередной провокацией со стороны террористической организации. И, разумеется, ответ на такие действия был очевидным, все имеющиеся поблизости корабли врага оказались уничтожены. Можно сказать, что отсчет был просто формальностью — Результат уже был предопределён. Чтобы расправиться с террористической угрозой для всего мира, флот коалиции должен нанести всесторонний удар по Федерации скопления стрелы. Райан и все остальные, выступающие против войны, лишились своей главной опоры. То, о чем они больше всего беспокоились, уже произошло. Битва против святого учения еще не началась. А вот война, да. Кашавань бросила взгляд на бывшего председателя и немного разочарованно вздохнула. «Если бы он сейчас вновь начал говорить о недопустимости применения оружия, она бы смогла легко отправить его домой на маленькую планету». Доклад Де Розена дал ей лучшую причину для расширения масштабов войны. «Пожалуйста, успокойтесь!» — крикнула она, подняв руку, и парламент послушался. Все знали, что Кашавэнь относится к абсолютным милитаристам. «Я предлагаю предоставить адмиралу Де Розену высшие полномочия во флоте коалиции Млечного Пути, чтобы он атаковал Федерацию скопления стрелы». «Мы должны ликвидировать террористические силы ради безопасности всех граждан коалиции! Компромисс здесь невозможен!» Лицо Ебен Ебинвэни изменилось от услышанного. Он уже открыл было рот, желая начать протестовать, когда его остановили окружающие. Кому-кому, а уж в солнечной системе сейчас точно не хватает веса для такого. К тому же сейчас у Кашавэнь на руках вся колода, они вынуждены отомстить, учитывая столь наглое поведение террористов, так что на этом шаге война является неизбежностью». То, что флот не сразу бросился в новую атаку, а сначала запросил разрешение парламента, чистая формальность. Конечно, ястребы войны немного перебарщивают с применением силы, в конце концов основная часть флота Федерации Скопления Стрелы уже уничтожена. Однако, что толку говорить об этом? Ебинвэнь посмотрел на Райана, толстенького бывшего председателя. Его лицо было красным от гнева, но он решил проглотить все это. В это время Райан также оглянулся на Ебинвэне, И слегка помотал головой, намекая, что ему тоже лучше помалкивать. Кашавень умело подливает масло в огонь, заставляя весь парламент плясать под свою дудку, так что если они сейчас подадут голос, это закончится не только неудачей, но и отсылкой на родину. Терпимость является самой основной и важной способностью для любого политика. Предложение «Выдвинутое Кашавень было принято более чем 80% голосов. Такой уровень поддержки считался невозможным при председательстве Райана, Однако легче всего в этом мире подстрекать именно человеческую агрессию. Этим и объяснялось столь странное единодушие парламентариев. Тем не менее, уничтожение Федерации Скопления Стрелы оказалось лишь началом. Сразу же после голосования Кашавань сбросила на собравшихся вторую бомбу. Перейдём к заключительному вопросу сегодняшнего дня. Согласно последней информации, кроме Федерации Скопления Стрелы со святым учением также тесно сотрудничала еще одна страна — Союз Грома. И за такое преступление она должна стать второй целью нашего плана по избавлению от зла. Я прошу парламент одобрить использование военных сил против Союза Грома. Союз Грома считался небольшим государством, но богатым из-за залежей руды тяжелых металлов, которые считаются стратегическим ресурсом, необходимым для производства больших военных кораблей. Здесь дела обстоят так же, как с нефтью. Хотя теперь она имелась не только на одной планете. Чем больше запасов, тем лучше. В настоящее время Союз Грома снабжал 30 рынка руд тяжелых металлов. Более того, эта страна была куда более в слабой в военном плане, чем Федерация скопления стрелы, так что ее можно было назвать очень легкой целью. Слова Шавен привлекли внимание в первую очередь представителей крупных стран. Федерация скопления стрелы – это болото. Чтобы отведать ее мясо, еще придется потратить достаточное количество времени, а вот Союз Грома – данная страна в этих условиях все равно что торт на блюдечке. И без того красное лицо Райана покраснело еще сильнее. Союз Грома всегда выступал под его знаменем нет войне! Представитель обвиненного государства встал и гневно закричал: Я противостоя! Это простая клевета! Однако Кашавень даже брови не повела. Как женщина, она имела врожденное преимущество, скрывающее в ней амбициозного политика. Доказательства были очень полными. Информация о сотрудничестве Союза Грома со святым учением появилась у всех на экранах. Через некоторое время послышались недовольства, как посмела эта маленькая страна, у которой только и есть что ресурсы, поддерживать террористическую организацию мирового масштаба. Это же просто чистейшее оскорбление устава коалиции Млечного Пути. Райан, Ебен Вэнь и их союзники сразу же почувствовали желание этих людей заняться уничтожением еще одной страны. Два политика обменились взглядами, а затем посмотрели в сторону Кашавень и заметили в её глазах восторг. Ван Джен снова потерялся. Его удачу нельзя было назвать плохой. Во всяком случае, он оказался не где-нибудь посередине океана или еще в каком-нибудь малоподходящем для жизни месте. Что касается двойника Айны, её выкинуло не рядом с ним, и теперь он мог только пожелать ей удачи. Тем не менее, пробыв на планете день и ночь, ему так и не удалось найти место, куда следует отправиться, хорошо хоть священный город сам дало себя знать. Внезапно в небе появился столб света, и до Ван донесся громкий голос. Все последователи святого учения должны собраться в священном городе, воспользовавшись системой переноса. Последнее испытание начинается.